дубль 12. Катакомбы души. Я мандражировала. Даже коробки разобрать не успела, как меня утянули сначала к гримёрам, а потом и к костюмерам. Обедала тоже на ходу. Сэндвичи пришлись не только по душе, но и по желудку. Мои волосы сделали настолько идеальными, что они казались пластмассовыми, как у кукол Барби. Радовало то, что убрали их в обыкновенный высокий хвост. С одеждой надо мной тоже в этот раз не стали глумиться. Обыкновенные зауженные темные брючки, полусапожки на устойчивом каблуке, симпатичная туника из мягкой ткани с длинными рукавами и короткое полупальто. Даже солнцезащитные очки вручили, хотя в них необходимости явно не было. И если серьезно, то мне хотелось сбежать знала, что Артём и Сергей уже ждут меня на месте съёмок. Туда же ещё утром отправилась основная съёмочная группа, чтобы подготовиться к свиданию. Мне предстояло преодолеть путь до пункта назначения в компании Кати. Но девушка нервировала. Нет, она не пыталась ничего спросить, не задавала вопросов о том, что увидела, но смотрела на меня так, будто я дракон зажевывая проглотившие пару десятков коров. Девушка не говорила, куда мы направляемся, но, вспоминая вчерашний завтрак, я предполагала очередной отель и спа. Ошиблась. Автомобиль остановился на Данфер-Рашуро, но я пока вообще не понимала, что придумали мужчины. Увидев съёмочную группу, мы с Катей направились прямиком к ней, но затормозила я от неё в нескольких шагах затормозила, потому что поняла, куда мы приехали. Съёмка уже началась. Однако это не остановило меня от возмущённого порыва. Вы серьёзно? воскликнула я, глядя на вход в самое страшное место Парижа. Из всего разнообразия вы выбрали местом для свидания катакомбы? Брось, Вики, это интересно, неприятно усмехнулся Артём. Он стоял спрятав пальцы в карманах джинсов и сейчас напоминал мне того самого мужчину, в которого я влюбилась без оглядки. Да только губы, что искривились в насмешке, отталкивали, делая его образ каким-то чужим. "А если ты боишься, сладкая?" сделал Сергей шаг ко мне, сокращая между нами расстояние, чтобы вручить цветы, о которых Артём, видимо, забыл. Я всегда буду рядом с тобой, попытался он меня поцеловать, но я прикрылась розовым букетом. И не надейся, зло выплюнула я, не сумев сдержать раздражительность. Лучше уж заблудиться, чем держать тебя за руку. Билеты для нас всех уже купили, но на время съёмок к этаком бы временно закрыли. У нас было 3 часа, чтобы от снять весь материал. Обычно гида никому не предоставляли. То есть люди совершенно спокойно могли шарахаться по открытой площади катакомб, выковыривая для себя сувениры. Камер внутри не имелось, но время от времени катакомбы всё-таки проверяли в течение дня. Время от времени меня не устраивало, но радовало то, что нам всё-таки нашли проводжатого, который и расскажет историю катакомб. Это хоть немного до да успокаивало. Вниз мы спускались по настоящей винтовой лестнице. Нам предстояло опуститься на 65 метров под землю. Это ниже линии метро и даже канализации. Чем ниже мы спускались, тем прохладнее становилось. Я порадовалась, что каблук удобный, но посопела по поводу того, что обувь, в принципе, для такого дела не подходящая. Очень надеялась, что мы сюда не надолго. Сергей с ехидной ухмылочкой подал мне руку, чтобы я могла на неё опереться, но я этот жест доброй воли проигнорировала. Всё ждала, когда Артём предложит свою помощь. Однако мужчина не торопился проявлять инициативу. Хоть сама на него и вешайся, честное слово. Рассказывать наш экскурсовод начал едва мы оказались в узком тоннеле, стены которого состояли сплошь из кирпичной кладки. Поместиться в нём вдвоём было проблематично, а потому мы двигались гуськом друг за другом, и если серьёзно, то я испытывала некий дискомфорт от того, что мы были буквально загнаны в ловушку. А если потолок обвалится, мы даже убежать не успеем. Для посещений открыто только 2,5 км. Всё остальное закрыто для посетителей. Многие ответвления заложили кирпичом, другие спрятаны за дверми и решётками. Сооружение очень старое. По официальным данным, их построили ещё в 10 веке. Но на сегодняшний момент лабиринт рискует оказаться затопленным. Грунтовые воды уже заполнили часть тоннелей, но находиться конкретно в этой части более-менее безопасно. Успокоили так успокоили. Я бы лучше В отель поехала. Создавалось ощущение, что, выбирая место для свидания, мужчины думали обо мне в последнюю очередь. То, каким азартом горели их глаза, уже многое говорило лично мне. Мальчишки нашли себе забаву по интересам. И это было обидно. Достоверно никто не знает, что происходило в этих катакомбах и для чего они были на самом деле созданы, но В исторических справках говорится, что отсюда добывали известняк. Бытует мнение, что чуть позже здесь проводили свои встречи разного рода сектанты и даже целые культы, которые поклонялись богу смерти. Естественно, лично это никто подтвердить не может, но каждый в Париже знает, что в катакомбах и по сей день живёт некое чудовище, самый настоящий хищник полагают, что это жестокий и опасный монстр, а ещё та ещё он похож на волка, сипло выдавила я, вспомнив старый фильм, который мы с подругой смотрели в возрасте 6 лет, когда у неё дома никого не было. Это был первый просмотренный мною ужастик, и оставил он неизгладимое впечатление. Американский оборотень в Париже, тогда казался мне правдивой историей, А сейчас я изо всех сил желала, чтобы это была всего лишь чья-то фантазия. Совершенно верно. Вы уже знакомы с этой легендой? поинтересовался пожилой экскурсовод, поправляя очки в тонкой оправе. Нет, просто слышала, ещё тише ответила я, борясь с дурнотой. Так вот, говорят, что в закрытой части тоннелей По сей день находят растерзанные тела, которые невозможно идентифицировать, и даже мёртвых животных. Вот теперь мне стало по-настоящему плохо. Голова закружилась, а в горле встал ком, проглотить который мне никак не удавалось. Господи, да после такого свидания, если я останусь в живых, я их обоих выгоню к чёртовой бабушке. Ладно, Сергей, Я к нему, в принципе, не питаю ничего, кроме глухого раздражения. Но Артём, он-то как согласился на это безумие? А можно узнать, кто придумал это свидание? поинтересовалась я, глотнув воды с лимоном и мятой. Вот когда я по-настоящему оценила её вкус. Я, с гордостью ответил Артём, оборачиваясь. Нравится? Отчень. Выдавила я, но даже сама услышала, как жалко прозвучал мой голос. Шли мы безумно долго. Картина время от времени менялась. Кое-где с потолка капала вода и имелись лужи. Чем дальше мы шли, тем холоднее мне было. Если бы я страдала клаустрофобией, я бы загнулась, наверное, на первом же повороте, но пока кое-как держала себя в руках. Не давая истерике выбраться наружу. Самое главное, что здесь был свет, освещался буквально каждый метр. Без него я навряд ли бы согласилась так долго идти. Были здесь и памятники, и исторические экспонаты, но восторгаться не хотелось. На это не имелось ни сил, ни желания. Единственное, чего я по-настоящему хотела, так это поскорее выбраться отсюда и увидеть свет. Романтичным Париж после этой прогулки для меня совершенно точно быть перестанет. Экспонаты можно было потрогать, но я стояла в сторонке и ждала, пока оператор всё отснимит, а мужчина закончит восторгаться над непонятными штуками. Лучше бы реально в музей пошли. Там хотя бы выйти можно в любую секунду. Некоторые участки пути были помечены имелись названия улиц, которые располагались над тоннелями. На самом деле было страшно осознавать, что эти лабиринты расположены чуть ли не под всем Парижем. Любая часть может обрушиться, и тогда погибнут люди. Итак, мы приблизились к самой страшной части катакомб, вещал экскурсовод. Надпись на дощечке над входом гласит: "Остановись, Здесь царство мёртвых. Впечатлительным лучше остаться снаружи. И только я хотела сказать, что я очень впечатлительная и очень хочу остаться снаружи, как Артём без застенчиво взял меня за руку и потянул прямо внутрь своеобразной пещеры. Плохо мне стало в тот же миг. Во-первых, в нос ударил запах Я не могла его идентифицировать, но он мне однозначно не нравился. В груди всё сжалось, а желудок, наоборот, сделал кульбит, припомнив мне и завтрак, и сэндвичи. Было настолько жутко, что меня пробрала самая настоящая дрожь. Волосы встали дыбом, а по спине прошёлся холодок, который будто сосульками повис на позвоночнике. Здесь были кости, безумное количество костей и черепов. Сюда со всего Парижа переместили старые захоронения, но лично для меня это было дико. Люди должны покоиться под землёй, найти там свой дом, свой покой, своё последнее пристанище, а здесь все эти кости были выставлены на всеобщее обозрение и сложены как стена. Около 2 м в глубину и выше моей головы. Здесь даже черепа детей были. И лично для меня это место несло только негатив, желание взорваться в истерике, накинуться на тех, кто всё это придумал, с кулаками. Это не музейные экспонаты, это некрасиво и бестактно. Это жутко и неправильно в конце концов. Здесь размещены останки более 6 миллионов парижан. Как ни в чём не бывало, рассказывал экскурсовод Сюда частенько приходят с детьми, но выдерживает это зрелище не каждый. Кого-то выворачивает, а кто-то спокойно фотографируется на фоне костей. Все эти останки попали сюда ещё в XVIII веке, когда остров стал вопросом с переполненными кладбищами. Людей буквально негде было хоронить. Дошло до того, что одна из стен, отделявших кладбище от городской улицы, Под натиском останков не выдержало и рухнуло, а останки, тела и нечистоты заполнили подвалы домов. После этого инцидента хоронить в Париже было запрещено, кладбище закрыли, а останки перевезли в катакомбы, заранее продезинфицировав и обработав их. Все эти стены выкладывали вручную, и, как вы можете заметить, даже пытались проявить креатив сделав подобие узоров из черепов. Только у этих людей, которые некогда были живыми, никто не спросил разрешения сделать из их останков это не потребство, выставленное на всеобщее обозрение. Представляете, если бы ваши кости положили сюда, а из вашего черепа сделали бы узор, а какой-нибудь турист пришёл бы и проковырял в вашем черепе дырку. Вам бы это понравилось? Бизе явись я на экскурсовода. Как я уже и говорил, не все морально выдерживают нахождение здесь. В голову лезли тревожные мысли. Если бы это была одна стена, возможно, эффект не был бы настолько сильным, но мы ходили по коридорам, и каждый из них был выложен человеческими останками. Запах убивал все рецепторы. Холод сковывал движение, а свет ослеплял. Зачем на это смотреть? На что здесь смотреть? На людей, чей покой нарушили? Так просто нельзя. Даже мёртвых нужно уважать. Я хочу выйти отсюда, обратилась я к пожилому мужчине, прерывая его рассказ. Вика, подожди, ещё немного осталось, вмешался Артём, с удовольствием разглядывающий каждую стену. И тут свет исчез. Лампы мигнули ещё раз, вынуждая меня захлебнуться всепоглощающим страхом. Ещё раз, и мы остались в кромешной темноте. Тишина обскураживала. Где-то капала вода, а я слышала своё прерывистое дыхание. Никто не говорил, да и я потеряла дар речи только шарила руками в воздухе, пока не натолкнулась на что-то мягкое и будто кошачья шерсть. Артём, шёпотом произнесла я. Свет мигнул, и в эту самую секунду, пока темнота вновь не обрушилась на меня, я увидела перед собой оскалившуюся волчью пасть. Честное слово, я действовала на голых инстинктах. Ударив рукой туда, где, по моему личному мнению, был живот, я резко схватила нечто за голову и со всего размаха припечатала её к своё колено, чтобы ударить локтем и по спине этого страшилища. Стон, рык, и вот свет включили. Вокруг, как и прежде, стояла съёмочная группа, шокированные Артём и Сергей, экскурсовод А у моих ног лежал паренёк, из чьего носа хлестала кровь. Он-то и стонал, облачённый в костюм волка, да только зубастая голова лежала в нескольких шагах от него. Я хочу сейчас же выйти отсюда. По узкому длинному коридору я шла в компании с одним оператором. Здесь было мокро и сыро, а ещё до безумия холодно. Меня никто не пытался догнать, не пытался остановить. Слёзы сами собой потекли по щекам. Гнев и ярость колокотали в груди. Я зло утирала с солёные капли ледяными ладонями, а оператор то и дело скакал вокруг меня. Да хватит снимать, психанула я, резко отталкивая камеру. Не разу не видел, как женщины плачут от бессилия. И это было не только самое ужасное свидание в моей жизни, Это был самый ужасный день, который увы ещё не закончился. Меня ждало второе свидание, которое перенести на завтра не представлялось возможным. Наверное, сейчас я ненавидела всех. Сергея, Артёма, экскурсовода и съёмочную группу. Даже себя ненавидела за то, что согласилась на этот бред. Господи, как это больно разочаровываться в людях. А ещё мне до невозможности хотелось к Антону, но эта мысль пугала даже больше чёртовых катакомб.